Глава шестая. Нагибин берется за дело. Лука был немногословен. Как только Гоша представился, Лука спросил адрес. Буду через час. Синий джинсовый пиджак, белая сорочка, в правой руке черный чемоданчик. Ждите. Ровно через час Гоша отпер дверь, убедившись в глазок, что приметы совпадают. Человек с чемоданчиком дипломатом вошел и тот час приложил палец к губам. Был он статин, черняв широкоплечь, эдакий латинский киногерой в модном джинсовом прикиде. Не хватало гитары и пистолета, чтобы начать без проволочек съемки боевика в стиле Родригеса или Тарантино с этим Лукой в главной роли. Гоша легко подчинился предостерегающему жесту гостя, поскольку не спал всю ночь. Нервы были на пределе, и насторожить его ничего не стоило. Лука снял туфли, не дожидаясь приглашения, прошел в комнату. Достал из дипломата и смонтировал какой-то прибор. Гоша растерянно наблюдал, как он последовательно прошёлся этим прибором по всем предметам и уголкам комнаты, залезал в шкафы, под диван, исследовал люстру и бра, выключатели и розетки. При этом прибор издавал ровное, тихое гудение. Собственно, цель и смысл действий незнакомца были Гоши понятны, но происходящее опять окунало в какой-то нереальный, чужой, книжно-киношный мир. в котором он никогда не предполагал оказаться. Чисто, заключил наконец гость и представился. Нагибен Сергей Александрович, так в паспорте, в быту, естественно, Александрович. Милости прошу, называть просто Сергеем приличных встречах. По телефону никак. Будьте внимательны. Не оговоритесь, это важно. Если вдруг ваш номер поставят на прослушку, исключать ничего нельзя, Георгий Арнольдович. А теперь, если вы доверяете рекомендации нашего общего знакомого, Прошу не торопясь во всех подробностях, даже если считаете их несущественными, рассказать о том, что произошло. Через полтора часа Нагибен стал вторым после Утинского человеком, посвященным в события последнего года, включая все, что связано со сверхъестественными явлениями. Он слушал внимательно и иногда задавал уточняющие вопросы. Ничего не записывал. Это было странно. Гоша предположил, что у человека исключительная память, и был прав. Рассказ про Полошо не вызвал даже малейших мимических реакций или смены выражения глаз. Нагибин лишь поинтересовался, нет ли фотографии статуэтки. Георгий Арнольдович с сожалением ответил, что как-то не сподобились. "Жаль", заметил Нагибин вполне беспристрастно. "Ну что ж, давайте ключи. Придется начать с нарушения закона. Я вернусь". Он вернулся через час, обогащённый несколькими отпечатками пальцев. и серии снимков на цифровую камеру и марлевой повязкой на резиновых тесемочках». Что там? тихо спросил Гоша. В голосе его было столько надежды, словно он рассчитывал, что Нагибен придет с живым и невредимым Игнатом под ручку. Он не был простужен. Нет. Откуда могла появиться в спальне такая повязка? Нагибен показал. Это не его, точно. Отрадес не пользовался. Кто, кроме вас, может хватиться Аболонского? Заволноваться, поднять тревогу никто, удивиться, что пропал, не отвечает по телефону Любаша, кто-то из бывших сослуживцев, собутыльник какой-нибудь. Да, еще Даша, которая убирала квартиры. Но она Ой, кстати, совсем забыл. Ко мне вечером должны прийти Костик с Любашей. Костик звонил вчера, просил их принять. Зачем? Понятия не имею. Возможно, хотят совета, как деньгами распорядиться. А вы эксперт в этом вопросе. Спросил Нагибен с легкой иронией в голосе. «Профан полный, но они, вероятно, думают иначе. Может, позвонить им, сказать, чтобы не приходили? Зачем же? Пусть заглянут, мы с ними поговорим. Мы? В изумлении протянул Гоша. Почему бы и нет? Полагаю, кто-то из них может быть носителем ценной для нас информации. Придется сообщить им об исчезновении вашего друга, разумеется, без лишних подробностей. Просто зашли к нему, увидели следы борьбы, разволновались, тотчас наняли частного детектива. Милицию тревожить не стали. Если по молчать, не подведут? Нет, конечно. Правда, Костик в определенных обстоятельствах может проявить бесхитростность. Я же рассказывал. Да-да-да, синдром Аспергера. Помню. Ну ничего, рискнем. Перезвоните ему сейчас, уточните, когда прибудут. Утист ответил, что всем вечера, но один. Потом объяснит почему. У нагибина было еще пять часов. Он уехал к себе, чтобы начать работать. Для него это означало: в ситуации со многими неизвестными сесть за стол, чертить на листке бумаги произвольные фигурки и закорючки, думать, делать предположения, порой фантастические, выстраивать логические связи и даже невероятные гипотезы, пытаясь танцевать от очевидного. Итак, что мы имеем? Прежде всего, смиряемся с невозможным. Бронзовая статуэтка оказалась сверхъестественным источником информации. Вот бред, а? Хорошо, смирились. Она обогатила потомка того человека, который давным-давно привез ее из Греции. А ее запредельных паранормальных свойствах знали только двое. Зато ее художественная ценность привлекла внимание некого эксперта, вероятнее всего, мошенника и спекулянты. Может быть, связан с теневыми дельцами антикварного рынка. Этот армянин из салона наследия запал на предмет. О'кей. Допустим, Абалонского не померещилось, в машине был именно армянин и сидел в ней не случайно. Но почему следил с таким опозданием? Спохватился. Чушь. Эти впиваются как голодные вампиры. Стало быть, Абалонского тогда действительно не отследили. По его же рассказу, он что-то почуял и быстро сел в такси. Потеряли, лопухнулись. Стали искать, а как Он хвастался другу Георгию, что назвал ложное имя-отчество. Человек частный, одинокий. Не факт, что москвич. Даже если фото с камер наблюдения размножили, по базам не пробьется, если с криминалом не связан. Хрен найдешь. О'кей. Дальше прошло почти 9 месяцев. Давно перестали искать. Не идиоты же, и не сошелся на этом бронзовом башке свет клином. Мало ли ценной старины Разве что ценности эта статуэтка исключительной, и пройдоха антиквар как-то просёк. Но за это время сто раз могла уйти на рынок или в другой магазин, или в музей, или остаться в закромах у хозяина, который уехал или даже умер. Как обнаружили? Только случайно и совсем недавно. Антиквар его на улице заприметил, отследил подъезд, привлёк поддельников. О'кей. Почему не накрыли квартиру в отсутствии хозяина? Логично, если бронза там, натянули маски, тюкнули по башке, ограбили ушли. Если нет, утюг на живот. Говори пода, где, иначе зажарим. У этого эксперта в распоряжении наверняка солдаты-бандюки. Итак, вошли. Возня, вазу разбили, осколки на полу. Кляп в рот связали. Бога полоши, как Георгий его называет, нет. Дальше утюг, щипцы, ногти драть, ствол в глаза и так далее, пока не расколется. Игнатий не выдержал, судя по рассказу друга не Рэмбо. Выдал Георгия и что дома его нет, тоже сказал. Те поднялись, отмычкой вскрыли, взяли опалошу и привет. А вот тут вопросы. Накуем хрен полковник? Зачем сперли полковника? Прикончить могли на месте. Зачем такой риск тащить по лестнице, на улице светиться, не в кладоушке? И наконец, маску один из них оставил. Забыл, ежику понятно. Почему медицинское? Что, на профессиональную грабительскую, чтобы с прорезями для глаз вображения не хватило? Может, и халаты были белые, и перчатки, и стетоскопы наши висели. под врачей косили. Тогда не хватает кареты скорой. А может была? Получается, Армянин сидел в машинке Audi, бандиты в карете. На ней увезли зачем то несчастного мужика. Ещё раз, зачем? Бронза при них как-то узнали про волшебство? Исключено. Узнали про феноменальную визуху на бирже? Сам магнат сказал: "Нереально", потому что его об этом спрашивать не могли. Тут нужно куда больше времени: допрос под гипнозом или сывороткой правды. Нет, отбрасываем. Затык. Мои действия. Первое визит к антиквару в наследие, В лучшем костюме, с золотым перстнем отца, знакомство, интерес к очень дорогой старине: золоту, фарфору или бронзе. Словно наживка. Посмотрим. Второе опрос жильцов квартир окнами в переулок. Не видал ли кто скорую вчера днём? Жаль, жильцов-то раздва я обчелся. Третье задействуем Мишку. Пусть пробьёт скорую по угонам. Четвёртое правильно поговорить с их общей тёткой Любовницей и этим парнем-аутистом. Вдруг сам Абалонский кому-то из них спьяну ляпнул по секрету про Аполошу. Пока всё. Не густо. Ладно, пора. Звоним Мишке и погнали на место преступления.